Опыт двух тысячелетий. Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней. Обзор аскетической литературы в четырех томах. Том третий. От автора. Как и в предшествующих выпусках серии ⁇ Путь умного делания ⁇ задача автора остается прежней подать материал таким образом, чтобы пользу могли получить люди различной меры опытности. Начинающие познакомятся в нашей книге с общими принципами внутреннего делания. Здесь же обретут себе поддержку те, кто еще не до крови сражались, подвязаясь, но уже решительно встали на этот путь». В то же время пища к размышлению найдется и для тех, кто добрым подвигом годами нечетно подвязался. Послание к евреям, глава 12 стих 4. Первое послание к Тимофею, глава 6 стих 12. Послание к филиппийцам, глава 2 стих 16. В первом разделе книги мы кратко напоминаем общее положение аскетики. Раздел Новоначале дает представление о подготовительных и начальных этапах внутреннего делания. «Мысли слова» — это раздел, где речь идет о задаче духовного возрастания, стоящей перед каждым молящимся человеком, задаче преобразования словесной молитвы в умную. В разделе «Ум и сердце» мы касаемся некоторых конкретных вопросов, связанных с практикой молитвы умной и сердечной, и обсуждаем методы, дающие возможность приблизиться к начальной исихии. Надо оговориться, что здесь мы затрагиваем темы, которые часто служат соблазном для тех, кто движим духом антиисихазма. Как было в XIV веке, так случается и в нашем. Люди, не имеющие личного опыта в умно-сердечной молитве, берутся судить о явлениях, превышающих меру их осведомленности. Подвергая некомпетентной критике подвижнический опыт, такие исследователи невольно профанируют отеческое учение – Уничижая умное делание, они дезориентируют своих собратьей, сбивают с пути начинающих искателей молитвы. В целом же их деятельность оборачивается хулой на священное предание церкви. Так сложилось, что в наш столь информированный век понятие исихазм остается для многих слишком туманным. В представлении большинства это таинственный подвиг священно-безмолвия, малодоступный и узкий путь умного делания, едва приметно пролегающий среди бескрайнего поля внешних деланий и внутрицерковных попечений, путь пещерного жития и бегства в пустыне, удел избранников, высокий подвиг, недосягаемый для большинства христиан. Так ли это на самом деле? Действительно, для многих удобнее так думать и на этом основании отстранять попытку вникнуть и разобраться в этом немаловажном вопросе. В чем же суть устремления Исихаста и так ли его чаяние чужды любому, кто осознает себя живой частицей Христовой Церкви? Несложно обнаружить, что основы Исихастского учения – как все, что исходит от Христа, зиждется на добродетели смирения. А тот, кому удастся стяжать его зачатки, начинает понимать, что мы не знаем даже, как молиться, а если молимся, то молимся не сами. Никто не может молиться иначе, как только Духом Святым. Молитва есть не что иное, как действие в душе твари, ее Творца». «За этим Бог послал в сердца наши духа, молитвенно выпиющего из наших сердечных недр». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 3. Послание к Римлянам, глава 8, стих 26. Послание к Галатам, глава 4, стих 6. Когда удается почувствовать это, то возникает естественная, хотя и не вполне сознаваемое, тяга к стяжанию непрестанной молитвы, так как человек уже не желает расставаться с Богом, он жаждет продлить его молитвенное священное действие в своей оживающей, питаемой духом душе. В таком расположении, в этом непроизвольно явившемся желании, раскрывается самая высшая потребность человеческой природы – устремленность к обожению. Это зов естества, который ярко и убедительно обнаруживает присутствие образа Божия в нашем существе. Вместе с этим пробуждается врожденное тяготение к духовному совершенству в земном бытии, как пути в Отечество Небесное. Разве во всем этом не узнается предназначение каждой сотворяемой Богом души? Не в том ли изначальная направленность человеческого духа, вдохновленного Создателем жизни? «И создал Господь Бог человека и вдунул в лице Его дыхание жизни» Бытие, глава 2, стих 7 Очевидно, что самым законным и естественным для созданного по образу Божию существа, ⁇ бытия глава 1 стих 27 ⁇ должно быть алкание непрестанной молитвы. По этой причине устремление Исихаста на самом деле не чужды любой душе. Если человек такого призвания не ощущает, то значит духовная чуткость в нем еще не пробудилась. Не приступавший к самопознанию, он остается в полном неведении возможностей собственного естества. Подвижник, оставивший мир ради прохождения школы пустыни, именно там в уединении начинает неожиданно постигать, Насколько безосновательным является мнение многих о том, что люди, занимающиеся практической деятельностью и люди, преданные созерцанию, сильно отличаются друг от друга. Это не так уже потому, что жизненное призвание у всех одно. И этим призванием является любовь, исхождение из тесной темницы самолюбия в землю обетованную в пределы Бога познания через ближнего своего и брата своего. Послание к евреям, глава 8, стих 11. «Исихаст — тот, кто живет не ради самого себя, в ком действует тот, кто любит». Не так важно, куда поместил нас Господь, не так важно, чтобы у нас получилось то, что мы запланировали, но важно, чтобы Дух Святой сотворил в нас и с нами то, что он хочет. Истинные сихасты могут различаться по роду деятельности или месту обитания, но объединяет их свобода духа. Они свободны от своей воли, от самих себя. Они полны трезвения и любви, живут ли они в пустыне или подвязаются в миру. Невозможно, чтобы их разделило расстояние или чтобы их изменил внешний образ жизни. Исихия подвиг внутреннего безмолвия, сущность которого, как учит преподобный Силуан Афонский, не в затворе и не в физическом удалении в пустыню, а в том, чтобы непрестанно пребывать в Боге, к чему через Новый Завет Христа призывается каждый его последователь. Затворы удаления в пустыню сами по себе являются лишь вспомогательными средствами и никак не целью часто только временным средством, а для большинства христиан – излишним. Но на всяком месте, при любом внешнем служении, во всех случаях остается обязательным искание чистой молитвы. Этот подвиг, в свою меру доступный каждому, приносит плоды самые разнообразные по степени совершенства. Это естественно, ибо и звезда от звезды разнится в славе. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 41. Но от этого не меркнет их сияние, потому что они остаются звездами. Важно быть горящей звездой, а не хладным метеоритным камнем, который, падая, хотя и чертит мерцающий след, но сам не светит, и след его исчезает. В 2007 году с серией «Путь умного делания» впервые смог познакомиться англоязычный читатель. В США был переведен на английский язык трактат о молитве Иисусовой, вошедший в книгу «Два старца об Иисусовой молитве» Иосиф Исихаст и Антоний Голымский. Книга построена как сравнительный богословский анализ письменного наследия двух подвижников. Замысел издания принадлежит переводчику и составителю книги кандидату исторических наук Игорю Ксензову, пять лет трудившемуся над переводом трактата. Редактором книги стал иеросхимонах Амвросий Янг, известный ученик сподвижник иеромонаха Серафима Роуза, основатель издательства «Никодим», знакомый читающей публике как священник Алексий Янг, ныне подвязающийся в монастыре святого Григория Паламы, Угайо, США. Благословение на издание преподано греческим монастырем святого Антония, Аризона, США находящимся под управлением афонского старца архимандрита Ефрема Мараитиса. Осуществило здание книги «Свято-Введенский женский скит у Гайо, США. Наряду с этим отрадным сообщением Считаем нужным предостеречь читателя и уведомить о фактах незаконного переиздания трактата о молитве Иисусовой, грубо нарушающих общепринятые издательские правила, этические и законодательные нормы. Говорить об этом приходится потому, что продукция недобросовестных издателей часто содержит неточности и искажения, способные причинить духовный вред. На некоторые из этих публикаций мы укажем. Первое. Архиепископ Антоний о молитве Иисусовой и Божественной благодати. Эта сокращенная пиратская версия составленного нами трактата размещена на нескольких сайтах в интернете и отличается серьезными погрешностями. В частности, грубые ошибки, касающиеся практических рекомендаций и способные причинить духовный вред, содержатся в главе о деятельной умно-сердечной молитве. Вторая «Жемчужина отцов» в двух томах, составитель священник Сергей Молотков. В сборнике помещена упомянутая выше ущербная версия из интернета, содержащая грубые ошибки и непригодная для тех, кто всерьез интересуется данной тематикой. Третья. Архиепископ Антоний Голынский-Михайловский о молитве Иисусовой и божественной благодати, путь умного делания, составитель-священник Владимир Панковец. Издание содержит неточности и искажения. 4. Архиепископ Антоний Михайловский о молитве Иисусовой, составитель священник Владимир Панковец. Это издание, помимо неточностей и искажений, содержит несоответствующие действительности факты биографии архиепископа Антония. Пятое. Архиепископ Антоний Голынский-Михайловский. О молитве Иисусовой «Путь умного делания» в двух томах. Анонимное издание без указания выходных данных. Здесь, помимо трактата о молитве Иисусовой, незаконно перепечатаны наши обширные комментарии к нему и составленные нами заметки о жизни архиепископа Антония. Издание содержит неточности и искажения. Работа над книгами серии «Путь умного делания» была начата в 1997 году по благословению архимандрита Кирилла Павлова. Автор глубоко благодарен всем, чья молитвенная поддержка помогла воплотить в жизнь этот проект. И прежде всего приснопамятным на Петериму Нечаеву, архимандриту Иоанну Крестьянкину и схимонахине Антонии Сухих. Особую признательность хочется выразить схиархимандриту Илию Ноздрину, архимандриту Кириллу Павлову, архимандриту Даниилу Воронину, игумену Петру Пиголю, протеерею Георгию Брееву. Всем тем, кто своим добрым расположением и молитвой принимает незримое творческое участие в нашем проекте. Николай Новиков